под придорожными деревьями, но Каратыш успокоил ее и тут же исполнил тушь на рожке, на которой ему ответили веселыми криками. «Грайндеровское братье!» громко осведомился он. «Да, да!» откликнулось сразу несколько голосов. «Подходите!» сказал Каратыш. «Дайте на себя полюбоваться!» «Я так и думал, что это вы!» Грайндеровское братье поспешило на его зов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 Юный джентльмен набросил поверх шотландской юбочки матросскую куртку с чужого плеча, доходившую ему до щиколоток, а голову прикрыл шляпой с круглыми полями. Девица же куталась в старенький бурнус и была повязана носовым платком. Их шотландские шапочки, украшенные истинно черными перьями, мистер Грайндер нес на своем инструменте. «На скачки направляетесь», сказал мистер Грайндер, тяжело переводя дух. «Мы тоже. Здравствуй, каратыш!» И они обменялись дружеским рукопожатием. Молодые люди, вознесшиеся слишком высоко для обычных приветствий, поздоровались с каратышом по-своему. Юный джентльмен поднял правую ходулю и похлопал его по плечу, а юная леди тряхнула тамбурином. «Упражняются?» – спросил каратыш, показывая на ходуле.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 «Ну-ну, вспомни, где ты сидишь. Разве можно говорить такие вещи на театральных подмостках? Театр привык к шуткам и веселью», — укоризненным тоном сказал коротыш. «Надо соображаться с обстоятельствами, Томми, даже если ты не в духе». «В духе я или не в духе?» — крикнул мистер Кодлин, ударяя ладонью по маленькой преступке, на которой Панч показывает восхищенные публике свои стройные ноги. когда вспоминает, до чего они у него хороши в шелковых чулках. «В духе я, или не в духе, а больше чем на полторы мили меня сегодня не хватит. Ночевать буду только у трех весельчаков. Если хочешь, пойдем туда вместе. Если хочешь идти один, ступай один. Посмотрим, каково тебе придется без меня». С этими словами мистер Кодлин ушел со сцены, в мгновение ока появился рядом с райком, Взвалил его себе на плечи и с поразительной быстротой зашагал прочь. Так как о продолжении спора не могло быть и речи, коротышу пришлось расстаться с мистером Грайндером и его учениками и отправиться следом за своим брюзгливым компаньоном. Он постоял минуту у дорожного столба, глядя на проворно мелькавшие в лунном свете ходули и на мистера Грайндера, медленно тащившегося с барабаном позади них. Потом... протрубил им на прощанье и поспешил вдогонку за Томасом Кодлиным. Дав свободную руку Нелл, он сказал ей, что идти осталось недолго, подбодрил старика и быстрым шагом повел их к ночлегу, достичь которого ему теперь хотелось и самому, так как луну затягивала тучами, а они грозили дождем.